Рассказ о неграмотном учителе. Ночи 403-404. Рассказывают также, что один служитель мечети не умел ни писать, ни читать, и он устраивал с людьми хитрости, и так добывал свой хлеб. И пришло ему на ум в один из дней открыть школу и учить в ней детей читать. Он собрал доски и исписанные листы, и повесил их в одном месте и увеличил свой тюрбан. И сел у ворот школы, и люди проходили мимо него и смотрели на его тюрбан, на доски и листы, и думали, что он хороший учитель. И приводили к нему своих детей. И учитель приказывал одному «пиши», и другому «читай». И дети обучали друг друга. И когда этот человек однажды сидел, по обычаю, в воротах школы, он вдруг увидел женщину, подходившую издали, а в руках у нее было письмо. И тогда он сказал про себя «Наверное, эта женщина направляется ко мне, чтобы я прочел письмо, которое у нее. Как же мне быть, когда я не умею читать по писанному?» И он хотел выйти, чтобы убежать от женщины, но та подошла к нему, прежде чем он успел уйти, и спросила, «Ты куда?» «Я совершу полуденную молитву и вернусь», — ответил учитель. И женщина сказала, «Полдень далеко, прочитай мне это письмо». И учитель взял от нее письмо, держа его верхом вниз, и стал смотреть в него. И он то тряс тюрбаном, то хмурил брови, выказывая гнев. А муж женщины находился в отсутствии, и это письмо было от него. Женщина, увидев учителя в таком состоянии, решила про себя. — Нет сомнения, что мой муж умер, и этот учитель боится мне сказать, что он умер. — О, господин, если он умер, скажи мне, — молвила она. Но учитель потряс головой и промолчал. И женщина спросила его, — Разорвать мне одежду? — — Разорви, — отвечал учитель. — Бить мне себя по лицу, — спросила она, и учитель сказал ей, — бей. И тогда женщина взяла письмо из его рук и вернулась домой и стала плакать со своими детьми. И соседи услышали плач и спросили, что с ней. И им сказали, к ней пришло письмо о смерти мужа. И тогда один человек сказал, — Эти слова ложь, так как ее муж прислал мне вчера письмо, где извещает, что он здоров во здравии и благополучии и что через десять дней он будет с нами. И этот человек тотчас же поднялся и спросил ее, «Где письмо, которое пришло к тебе?» И женщина принесла ему письмо, а он взял его и прочел, и вдруг видит, в нем написано, «А после того я во здравии и благополучии, и через десять дней буду у тебя, и я послал вам одеяло и жаровню». И женщина взяла письмо и вернулась к учителю и спросила его, «Что тебя побудило обманывать меня?» И она передала ему, что говорил сосед о благополучии ее мужа, который послал ей одеяло и жировню Твоя правда, — отвечал учитель, — прости меня, у женщина, я был в ту минуту сердит. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Четыреста четвертая ночь Когда же настала четыреста четвертая ночь, она сказала... Дошло до меня у счастливой цель что когда женщина спросила у учителя, что тебя побудило обмануть меня, он отвечал, я был в ту минуту сердит и занят умом, и увидел жаровня, завернутая в одеяло, и решил, что он умер, и его похоронили. А женщина не поняла уловки и сказала, ты прощен, и взяла письмо и ушла.